Письма. В то время я не знал, с какой стороны включается компьютер, поэтому с родными общался посредством обычной почты. Так как у меня не было постоянного адреса, я договорился с людьми во вриндаване, к которым приезжал несколько раз в году и забирал письма. При отправлении нужно следить, чтобы марку при тебе проштамповали. Если не позаботишься об этом, ее отклеят и продадут заново. В одном городке очень долго упрямились в ответ на мою просьбу проштамповать при мне письмо. В конце концов я пригрозил поискать другое почтовое отделение, и только после этого работники погасили мою марку.